Новая академия – Лакид. Родоначальникам новой академии обычно считают Корнеада – Но Диоген Лаэртский начинает ее историю с Лакида. Лакид, сын Александра Кирены, был зачинателем новой академии и преемником Арки Лакид возглавлял академию, начиная с 4 года, 134-й Олимпиады, то есть с 241 года до нашей эры, согласно нашему летоисчислению, смотри примечание, в течение 26 лет, смотри, следующее примечание. Итак, первое примечание. Для перевода летоисчисления по олимпиадам в наше летоисчисление применяем свою формулу. x равен 776 дробь 5 минус открытые квадратные скобки 4, открытые круглые скобки n-1, минус закрытые квадратные скобки, плюс открытые круглые скобки n малое Минус 1. закрытые круглые скобки и закрытые квадратные скобки. Где n – большой номер Олимпиады, а n – малый номер года в данной Олимпиаде. И следующее примечание. Джордж Сартон с Халархат лакида определяет 241-224-2 годами до нашей эры. Конец примечаний. Это был человек строгого нрава, имевший многочисленных почитателей. Он с молоду отличался трудолюбием, учтивым обращением и учтивой речью, хотя и жил в бедности. Несмотря на это, он отклонил приглашение пергамского царя от тала. Лакид стал с халархом, а Атал царем в один год Покровителя искусств, основателя пергамской библиотеки Которая соперничала с Александрийской Перебраться к нему в пергам, сказав, что на статуи лучше смотреть издали Аттал первый все же устроил Лакиду сад на территории Афинской академии Который стал называться Лакидов Лакид первый отказался от схалархата еще при жизни Передав руководство академии Телеклу и Евандру из Фокеи, а тот Гегесину из Пергама. Гегесин был учителем Карниада. Страница 165. -я.